Глава одиннадцатая. Аня. Утро 31 декабря. Мы с Машей позавтракали, и я села работать, чтобы освободить вторую половину дня и вечер. Новый год же. А дочка Маш, ты где? Кричу из комнаты. Я тут, в прихожей. Ага, что ты там делаешь? Я отрываюсь от ноутбука, выхожу в прихожую и вижу такую картину. Маша принесла с кухни табуретку, поставила возле двери и сидит. «Ты чего?» «Сижу». «Ну, ладно». «Видимо, это какая-то игра. У меня сейчас нет времени вникать, но мне она нравится. Спокойно, тихо, безопасно. Пусть сидит». Минут через 15 интенсивной работы снова выглядываю в прихожую. Маша все еще сидит на табуретке. И... Напряженно смотрит на дверь. Маша, ты что делаешь? Сижу, жду Мишу, он елку принесет. Будем наряжать. Капец! Она не забыла. Он ей наобещал вчера, и она поверила. Но как наобещал, она потребовала. Это я слышала. Он для приличия согласился. И теперь она ждет. Стою рядом, смотрю на дверь, как будто она сейчас откроется и появится он с елкой и игрушками. «Мать, ты хотя бы не тупи. Никто не придет и ничего не принесет, Я уверена, Михей вообще не воспринял всю эту болтовню всерьёз. Маша что-то там тараторила». Он кивал. «Ага, ага». Положил трубку и забыл. А Маша ждет. как хатико. «У меня щемит сердце. Больно за Машу. Я не могу позволить ребенку пережить такое разочарование в Новый год». Но никто не придет и ничего не принесет. Это я уже давно усвоила. Придется самой идти покупать ёлку, какую-нибудь маленькую замухрышку, по скидке, игрушки, недорогие. Что-нибудь придумаем. Зачем он вообще вчера звонил? Все же нормально было. Очень хочется сейчас перезвонить ему и нарать. Он создал мне проблему, а я должна ее решать. В общем-то, все как всегда. Он эту проблему создал еще шесть лет назад. И я каждый день ее решаю и безумно люблю. И не представляю себе жизни без этой маленькой, вредной, верящей в чудеса проблемы. Ладно, хватит злиться, надо радоваться. Новый год все-таки. Сама не можешь радоваться. Создай радость ребенку и порадуйся вместе с ней. «Одевайся», — говорю я дочке. Она отрицательно машет головой и держится за табуретку, мол... С места не сойду, буду здесь ждать. Пойдем за елкой, говорю я. Тут уж она вскакивает, и мы начинаем одеваться. Звонок в домофон. Миша, пришел! вопит Машенька. Да ладно, конечно, это не он. Может, хозяйка до нас добралась, она хотела заглянуть перед Новым годом. Кто? спрашиваю. Дед Мороз красный нос, раздается бас в трубке. Принес вам елочку. Игрушки уточняет Маша. Игрушки. «Ура!» — вопит дочка, радостно срывая с ног сапожки и швыряя их в потолок. А я растерянно жму на кнопку домофона. Он пришел. С елкой. Распахиваю дверь и жду, почему-то волнуюсь, как девчонка перед первым свиданием. «Ну где он там?» «Хо-хо-хо!» — раздается голос от лифта и появляется живая ель, упакованная в сетку. А за ней Михей с двумя пакетами в одной руке. Запыхавшийся, раскрасневшийся, бородатый. Ну, чем не Дед Мороз? «Я тебя ждала». Маша пытается запрыгнуть к нему на шею. «И ты пришел, пришел и елку принес. «Я же обещал». «Привет», — говорю я, не зная, как себя вести. С момента, как Михей появился в нашей жизни, Я на него постоянно злюсь, а сейчас вся злость куда-то улетучивается и появляется новогоднее настроение и даже начинает казаться, что чудеса возможны. Михей входит в квартиру и прислоняет елку к стене, а Пакета опускает на пол. Маша сразу сует в них свой любопытный нос. Игрушки красивые. Маша, что надо сказать, Мише? Напоминаю я. Дочка поднимает голову. «Я маме тоже подарок принес, сразу отзывается Михей. «Прекрати». «Вот». Он протягивает мне красный бархатный мешочек. Я открываю его и достаю змею, металлическую гибкую змейку. «Это что, намек? Типа я змеюка?» «Год змеи», — объясняет Михей. А, -а, «А, спасибо, не стоило. Тебе пойдет. «В смысле? Это ожерелье или колье? Я не разбираюсь». Надеваю змею на шею. Оказывается, в голове у нее магнит, и закрепить ее можно в любом месте. Красиво. Михей ухмыляется. Это все же намек? Мой бывший и моя дочь наряжают елку в комнате, а я сижу на кухне, работаю. Квартира однокомнатная, больше деться некуда. Я невольно отвлекаюсь, прислушиваюсь к их разговору. А ты где живешь? спрашивает Маша. Сейчас я живу в горах, тут недалеко, сорок минутной электрички очень красивое место. Я тоже хочу в горах. Мам, я хочу к Мише в гости, громко и бесцеремонно заявляет Машенька. Тишина, что-то он не торопится ее звать, не говорит нам обеим. Да, конечно, приезжайте, как люди обычно делают, хотя бы просто из вежливости. Мы бы, естественно, никуда не поехали, но, как я успела заметить, он на все Машины просьбы соглашается а потом выполняет обещание. Так что, где приглашение приехать? Где обещание встретить нас с оркестром и красной ковровой дорожкой?